Ирада, Нури, покажи мне зеркало. Том второй, часть вторая, глава тридцать первая. Попутный ветер, ласково поигрывая с уденошком, гнал его вперед. К удивлению капитана, прежде как огня, избегающего братья на борт пассажирок из-за морского суеверия о том, что присутствие женщины на борту к беде, все прежние страхи и опасения оказались напрасными. Впервые на его памяти многомесячное путешествие прошло без единого маломальски серьезного шторма. Словно оберегаемое кем-то свыше, Шебека весело и легко скользила по воде в течение всего многомесячного плавания, ни разу не столкнувшись ни с пиратскими судами, ни с военными фрегатами, патрулирующими все Средиземноморское побережье. К конечной точке нашего путешествия мы приблизились тогда, когда на смену жаркому, местами сухому лету, пришла прохладная и дождливая осень. Подули холодные ветра, и чем ближе мы становились к берегам Англии, тем явственнее это ощущалось. Высадившись еще затемно в одной из бухточек, облюбованных контрабандистами за свою удаленность, я распрощалась с Блудбеем и его командой головорезов, которые, нужно отдать им должное, до самой последней минуты вели себя в моем обществе так, как заслуживал мой титул, почтительно и уважительно. Было страшно обрывать последнюю, связующую с прошлым нить, так как теперь моя жизнь должна была кардинально измениться. Но выбора ни у кого из нас уже не было. Проводив взглядом возвращающуюся на ожидающее чуть поодаль судно шлюпку с частью машущего на прощание экипажа, я, внутренне подобравшись и категорически запрещая себе поддаваться панике, закинула небольшой узелок с пожитками на плечо и зашагала в сторону ближайшей рыбацкой деревушки, над трубами домов, в которой вился едва заметный дымок. Люди просыпались. Сталкиваясь то тут, то там с подозрительными взглядами, я возблагодарила Всевышнего за то, что послушалась булудбея и перед самой высадкой переоделась в одежду юнги Али, моего ровесника, состоявшей из сорочки, штанов до колен и плотной, защищающей от ветра куртки. Башмаки на шнуровке и полосатые шерстяные чулки мальчишки были мне велики, но я решила эту проблему, носовав в носы тряпок. И хотя ходить в такой обуви было крайне неудобно, она, по крайней мере, не спадала с ног и надежно защищала от слякоти, образовавшиеся вследствие прошедших недавно дождей. С волосами, правда, пришлось немного повозиться, но и их после небольших усилий удалось скрутить в крепкий узел и спрятать под шерстяной шапочкой, какие носили моряки по всему побережью. И вот, старательно изображая мальчишку и стараясь не сильно стучать зубами из страха быть рассекреченной, я, памятуя совета капитана, отправилась в первое же питейное заведение, которое, судя по яркой вывеске, изображающей улыбающегося во весь рот усатого толстяка в полосатом фартуке, предлагающего посетителям большую кружку, полную странной белой пены и гордо именуемое «Убена», являлась не только местом, где можно было с дороги промочить горло, но и постоялым двором. и справилась о том, где могу нанять карету для путешествия. О том, что ляпнуло что-то не то, стало понятно по взрыву хохота, донесшегося со стороны расположенных полукругом столиков и недоумевающему взгляду стоящего за стойкой хозяина, глядящего на меня, как на умалишенную. — Карету? Да ты никак с луны свалился, парень! Или Эля перебрал? Откуда в здешних местах взяться карете? — Не поддавайся панике, — твердила я себе, лихорадочно соображая, как выпутаться из столь щекотливой ситуации. Не придумав ничего лучше, я громко расхохоталась вместе с остальными, сделав вид, что это было не более чем шутка. Какой-то человек поднялся из-за стола и, подойдя сзади, крепко хлопнул меня по плечу, одновременно кинув на стойку пару монет. Славный малец! Эй, хозяин, налей-ка моему приятелю Эля и принеси вон к тому столику, а мы пока с ним о делах потолкуем. От легкого похлопывания сильной руки я едва не просела на землю, а когда человек подхватил меня под руку и чуть ли не силком потащил к своему столу, я уже готова была быть и брыкаться, но следующая фраза, произнесенная угрожающим шепотом, заставила меня захлопнуть рот и позволить себя увлечь. — Тише, глупая девчонка, иначе мне тебе уже ничем не помочь. Он назвал меня девчонкой, но как он узнал? Опустившись на указанный стул, я, борясь с брезгливостью и стараясь не слишком морщиться от отвращения, чтобы никого ненароком не обидеть положила руки на плохо знакомую стряпкой тряпкой шероховатую поверхность стола и во все глаза уставилась на незнакомца. Небритый сеткой морщинок вокруг внимательных голубых глаз, он не слишком отличался от остальных посетителей, собравшихся здесь в столь ранний час и выглядел неухоженным со своими нечесанными волосами, собранными сзади в небрежный хвост и в обветшалой серой куртке, которая когда-то была наверняка хорошего качества, нынче же превратившись в настоящий лохмотье. — Кто вы? Что вам от меня нужно? Дождавшись, когда любопытный хозяин поставит на стол глиняный кувшин и два не слишком чистых стакана, я обратилась к тому, кто сейчас, вальяжно развалившись на стуле, оглядывал меня самым неприятным образом. «Будет лучше, если для начала мне поведаешь, кто ты и откуда, потому что, несмотря на правильную речь, акцент у тебя не здешний. Акцент, но я думала...» — Можешь поверить мне на слово, деточка, что ты всего парой слов успела привлечь внимание к своей персоне самых отъявленных бандитов в этих местах. Он кивнул в сторону стоящего возле засаленного окна столика, за которым сидели двое громил изо всех сил старающихся прислушаться к нашему разговору. Так что либо ты рассказываешь мне, кто ты и откуда, либо я похолодела. Страх с такой силой сдавил горло, что стало трудно дышать. Могла ли я довериться кому-то, кого совершенно не знала? А вдруг он один из них? Шумно сглотнув и поперхнувшись собственной слюной, я закашлялась и почти машинально приняла из рук собеседника наполненный на треть стакан, который, зажмурившись, опрокинула в себя, морщась от противного кислого вкуса, еще больше обжегшего горла. — О, Аллах! Эту гадость приготовили из крови Шайтана? Я спешно достала из кармана платок и постаралась вытереть им язык, чтобы избавиться от мерзкого ощущения, которое не желало проходить. Ха! Незнакомец довольно откинулся на стуле. Так я и думал. Ты персиянка? Что? Нет. Да нашлет Всевышней беды на этот проклятый народ. Нет. но ну, не очень далеко оттуда. А как вы догадались? видишь ли, дитя, прежде чем стать контрабандистом, я в своей иной жизни успел достаточно повидать, чтобы прекрасно разбираться в подобных мелочах. Несмотря на то, что внешность у тебя не слишком типичная для восточных женщин, тем не менее, она довольно отличается от европейских канонов. Смею предположить, что ты дитя от смешанной связи. Я прав? — Да, он был прав. Но я не собиралась открывать всей правды совершенно незнакомому человеку, который слишком много знал и от которого неизвестно чего стоило ожидать. Допустим, мои родители умерли от тяжелой болезни, и теперь мне необходимо найти единственных оставшихся родственников, которые смогут позаботиться обо мне в этих чуждых мне краях. Вы поможете мне? Мужчина бросил быстрый взгляд в сторону окна и вновь посмотрел на меня что я получу взамен. Надеюсь, ты не думаешь, что я стану рисковать собственной шеей просто так, по доброте душевной?» Он был прав. Причин помогать мне у него не было, как и денег, которых я могла бы ему заплатить. Все, что у меня оставалось, это ожерелье, которое я припрятала на самый тяжелый момент, и кольцо, с которым никогда прежде не расставалась. Что же, видимо, настал тот самый момент, когда мне придется с ним распрощаться. Испытывая невероятные душевные муки, словно лишалась самого дорогого, я вытащила его из нагрудного кармана и протянула контрабандисту, который при одном только взгляде на перстень изменился в лице и ошарашенно возрился на меня. — Откуда у тебя это? Кто тебе дал? Говори! Он с такой силой схватил меня за руку, что мне показалось, что он сейчас переломает в ней каждую косточку. От невыносимой боли слезы проступили на глазах, и, не имея сил сдерживаться, я простонала. Я не знаю, мне его подарил один ваш соотечественник, которому я когда-то спасла жизнь. Соотечественник. Мужчина резко выпустил мою руку и внимательно осмотрел кольцо, не упуская ни единой мелочи, плоть до внутренней гравировки. «Господи, неужели это то, о чем я думаю?» Все еще, потирая пострадавшую руку, я посмотрела на него, как на лишенного. «Так вы поможете мне или нет?» Мужчина нахмурился. Бросив взгляды по сторонам, он нервно облизнул губы и, потянувшись к кувшину, залпом опрокинул в себя все его содержимое, даже не поморщившись. Не спуская с меня глаз, он вновь схватил мою руку, но только для того, чтобы вложить кольцо в ладонь, которую он тут же зажал. «Держи это крепко и больше никогда никому не показывай!» Филдинг ни за что не стал бы разбрасываться семейной реликвией, если бы у него не было на то серьезных причин. «У меня должок перед хозяином этого кольца, поэтому я помогу тебе?» Ну а ты, при случае, замолвишь за меня перед ним словечко. Лады? Мужчина плюнул в свою ладонь и протянул ее мне. Я брезгливо уставилась на нее, не зная, как реагировать на подобную выходку. Моему удивлению, испытываемый мной ужас его только позабавил. Прости, крошка. — Годы жизни среди отребий совершенно лишили меня манер, тщательно прививаемых когда-то моими достопочтенными родителями. Так среди простых людей принято закреплять сделку, оба плюют в ладони и скрепляют договор рукопожатием. Я облегченно вздохнула и нашла в себе силы улыбнуться в ответ. «Довезите меня до места, именуемого беркшером в целости невредимости, и клянусь, что непременно пожму вашу руку, наверное». Громкий хохот был мне ответом. Опрокинув в себя добрую порцию кислятины и утерев рот прямо рукавом, мой случайный союзник, делая вид, что набивает табаком вытащенную из кармана трубку, процедил сквозь зубы. «Сейчас ты встанешь». И, подойдя к хозяину, спросишь, где у него тут отхожее место. Но вместо того, чтобы выйти во двор, незаметно поднимешься по лестнице на второй этаж. Вот ключ. Я едва не подпрыгнула на месте, когда почувствовала, как что-то увесистое упало мне на колени. Моя дверь справа в конце коридора. Услышишь снаружи шум? и высовывайся. Поняла? Поняла. Так же шепотом ответила я, на самом деле, совершенно ничего не понимая. Тем не менее я в точности выполнила все, о чем просил меня странный человек, и, заперев дверь, прислонилась к ней спиной. Сердце выбивало бешеный ритм в ожидании того, что должно было произойти следом, и когда прямо под окнами раздались глухие звуки ударов и чей-то вскрик, я не удержалась и, бросившись к окну, осторожно его приоткрыла. Из того, что мне удалось подглядеть, я поняла, что та парочка бандитов, что на протяжении всего разговора не испускала с нас глаз, поднялась сразу же после моего ухода. Не знаю, каковы были их мотивы, но если бы не новый знакомый, мне наверняка пришлось бы не сладко. Он вышел во двор, следом за ними, и, воспользовавшись преимуществом внезапного нападения, поспешил нанести им несколько ударов. От чего они сейчас без сознания валялись прямо у его ног. Оклетевшись по сторонам и убедившись, что свидетелей потасовки не было, он резко поднял голову и столкнулся с моим взглядом. «Сказал же, не высовываться!» — пробурчал он, а затем, махнув рукой, дал понять, чтобы я немедленно спускалась. «Стрелой сюда, пока эти!» Он пнул одного из них под ребра ногой, обутый в замызганный сапог не оклемались и не бросились нас догонять. Повторять дважды мне не требовалось. Его слова еще звенели в воздухе, а я уже была на заднем дворе. Дожидаясь, пока нас кто-нибудь заметит и поднимет тревогу, мы перелезли через невысокий частокол и бросились на утек, туда, где у моего неожиданного спутника, как оказалось, была припрятана лодка. Солнце еще не успело подняться высоко, как мы на всех парусах покинули не слишком гостеприимный берег.